Ася решила не звонить в дверь. Вдруг мама спит. Мало ли, как у нее день сложился. После похорон она будто в другом измерении живет. Путает день с ночью. Никак не может принять, что отца больше нет. Да, трудно принять. Ей самой трудно. Так хорошо, так весело и легко было с ним. Так удобно было прятаться за его спиной. Ничего не бояться, не ждать подвохов от жизни. Плыть по ней. Сидя в легкой лодочке беззаботности, не думайте, спуганно об этом пресловутом «А вдруг?» Вдруг что-то случится, и жизнь изменится в плохую сторону. Не будет бизнеса, не будет достатка. Вот зря все таки отец ничему ее не научил. Сидели у него на ферме вместе с Митей на номинальных должностях, ни к чему не обязывающих. А теперь надо вникать во все дела, и никто не подскажет. Не надоумит, а наоборот, палки в колеса будет вставлять. Вот как этот юный наглец пришел наследство себе требовать, поганец. Такой сопляк, а уже аферист, надо же. Все это промелькнуло у нее в голове, пока открывала дверь, пока снимала куртку в прихожей. В квартире было пугающе тихо, мама не вышла ее встречать. Прошла в гостиную, заглянула на кухню, потом осторожно приоткрыла дверь в спальню. Уф, слава богу, мама дома, с ней все в порядке. Лежит на кровати, подтянув к себе колени и сунув меж них сложенные ладони. Смотрит отрешенно. «Мам, ты чего меня не встречаешь? Ты же не спишь? А вдруг это не я пришла, а кто-то другой? Да кто, кроме тебя, может прийти, Асенька? Кому я нужна? Да и не надо мне никого. Сил на общение нет. Люся, домработница, может прийти. А я ее уволила. Зачем мне теперь дом домработница? Да ты что? Жалко. Столько лет она у вас была. Можно сказать, свой человек, почти родственница. Не надо было с ней расставаться. Мам, ты же совсем одна. Даже подруг у тебя нет. Да, нет у меня подруг. Мне они не нужны были. Папа мне всех подруг заменял. Я только им жила. Провожала его на работу. Ждала с работы. Нет. Никто мне больше не нужен был. Я так жить привыкла. А я, мам, я тоже тебе не нужна? Ну что ты глупости говоришь, Асенька? Мы же сейчас о папе, не о тебе. Ладно, прости. И впрямь глупости говорю. Ты как себя чувствуешь, мам? Ты ела сегодня что-нибудь? Нет, я ничего не хочу. Даже думать о еде не хочу. Так и лежишь весь день? Да. Я ж никому не мешаю, правда. Лежу и лежу. Иногда мне кажется, что я так папу с работы жду, что еще немного, и он дверь откроет. Но так же с ума можно сойти, мам. И пусть. Ну, знаешь, так тоже нельзя. Что значит пусть? И каково мне все это слышать? Подумай. Ладно, не волнуйся. Не сойду я с ума. Только оставь меня в покое, ладно? Ася вздохнула, не зная, что еще ей сказать. Как заставить подняться с кровати и жить дальше? Ведь надо как-то заставить. Может, на кухню пойдем, хотя бы чаю выпьешь? Давай, а? Нет, не хочу. Вы идите с Митей, найдите там что-нибудь в холодильнике. Он ведь голодный, наверное. Мам, я без Мити. Он же ногу сломал, он дома. Я же тебе говорила. Да, а я не помню. «Ну тогда поезжай к нему, он же один там». все всё-таки, мам, давай на кухню пойдем, ты съешь что-нибудь, при мне съешь. Тем более мне у тебя спросить кое-что надо. Ну, пожалуйста, мам, давай, давай, поднимайся». Шагнула к матери почти силой и заставила ее встать. Ухватила за талию, повела за собой, чувствуя, какой тонкой стала эта талия, почти прозрачной. Мама и раньше была худенькой, Но то была худоба другого рода, нежная и гибкая, как веточка ивы. А в последние годы эта худоба стала хрупкой, болезненной. Но в общем и целом годы маму щадили. В свои пятьдесят выглядела очень молодо. И если бы отец не умер, уход его будто вернул маме ее законный возраст и даже добавил несколько лет. Сейчас Асе казалось, что она ведет на кухню не прежнюю маму, а ветхую старушку на дрожащих ногах. «Мам, ну ты чего, в самом деле? Надо же вставать, надо ходить, надо жить как-то!» — виновато бормотала она, усаживая ее за кухонный стол. «Папа бы этого не одобрил. Вот он на тебя смотрит сейчас и сердится». «А для чего мне жить, Асенька? Кому я теперь нужна? Для кого жить? Ну, для меня хотя бы. У тебя своя жизнь». Ты даже внуков нам с папой не родила. Мам, мне всего тридцать. Успею еще. Не всего тридцать, а уже тридцать. Вот родила бы мальчика. Назвали бы его Ванечкой. Хорошо, мам, договорились. Будет у тебя внук. Сегодня же мы с Митей займемся этой проблемой. Шутишь, да? Как ты можешь шутить, не понимаю. Как силы на это находишь? Мам, надо жить, надо жить дальше. Вот просто так надо и все. Мать подняла на нее глаза и чуть наморщила лоб, будто не понимала, о чем она говорит. Ася поставила перед ней чашку зеленым чаем, подвинула блюдце с нарезанным бананом, другое блюдце с сыром. Съешь хотя бы это, мам, пожалуйста. Хорошо, я съем, только ты отстань от меня, ладно? И вообще. Ты же меня хотела о чем то спросить. Ведь ты же за этим приехала. Да, я хотела, только я не знаю, как у тебя спросить. А может, и вообще не стоит. Нет уж, спрашивай, если начала. Что за манера у тебя такая, вечно увиливать? Ну хорошо, я спрошу. Только ты восприми это нормально, ладно? Без эксцессов. Хорошо, обещаю воспринять без эксцессов. У меня на них просто сил не хватит. «Давай, спрашивай. Скажи, у папы был кто-нибудь, кроме тебя?» «В каком смысле?» — вдруг зло спросила мама, отодвигая от себя чашку с чаем. «Что ты имеешь в виду?» Ася видела, как она напряглась, как сжалась вся в нервный комок. Сглотнула трудно и отвернулась. Помолчала немного, потом проговорила с той же злобной досадой. «Тебе что?» «Больше спросить у меня нечего, да? Почему такой идиотский вопрос вдруг пришел тебе в голову?» «Мам, ну что особенного я у тебя спросила? Есть же всего два варианта ответа на этот вопрос, да или нет. Трудно ответить, что ли?» «Да, трудно. Мне очень трудно. Я просто не ожидала, что ты... Что ты так можешь, так жестоко». «Ну почему сразу жестоко?» Виновато пробормотала Ася глядя, как набухают у мамы слезы в уголках глаз, как дрожат губы. Во-первых, я и не думала ни о чем таком спрашивать, просто обстоятельства так сложились. А во-вторых, я думала, что ты просто удивишься и скажешь что-нибудь такое, мол, с ума что ли сошла. Я не думала, что тебе так трудно будет ответить. А мне трудно, Ася. Да, мне очень трудно, потому что... Как я могу? Еще девяти дней не прошло. Еще душа его с нами. Вот здесь, сейчас я ощущаю его присутствие. И при этом я должна отвечать на твои дурацкие вопросы? Должна ворошить нашу с ним жизнь?» Слезы уже лились ручьём из маминых глаз. Встала с трудом, опираясь на спинку стула, ушла в гостиную. Ася хотела было пойти за ней, но мама махнула рукой сердито. «Сиди». Вздохнула, снова опустилась на стул. Чувство вины внутри боролось с обидой. Ну что такого, она спросила. Хотя, может, и правда грубовато получилось. У мамы натура нежная, чувствительная. Иногда и не поймешь, на что может обидеться. На ерунду какую-нибудь. Вот она ее дочь, а природа у нее совсем другая. Попробуй ее обить, себе дороже обойдется. И отец тоже говорил, что у нее характер жесткий что она пошла не в мать, не в отца, а в деда Василия. Тот якобы тоже любил с плеча рубить и ответы любил прямые или да, или нет. Презирал между ними всякие рассудительно-успокоительные промежутки. Хотя сама она считала себя копией отца и внешностью в него пошла и характером. А вот мама... Если судить о характере, то, казалось, и характера у мамы никакого не было. Зачем ей характер? Она при отце была тенью, ниточка за иголочкой, нежное создание, которое нужно защитить от грубости жизни. Одно слово — Машенька. Отец ее иначе и не называл, всегда была для него Машенькой. Глядел на нее ласково, снисходительно, не дай бог, чем обидеть. Но, выходит, все таки обижал, а иначе почему мама так странно на ее вопрос прореагировала? Значит, все таки что-то было в их жизни. Постороннее какое-то вмешательство под названием «другая женщина», тем более если верить этому юному нахалу. Но, с другой стороны, почему она должна ему верить? Да и вообще, это же будет катастрофа, если она ему вдруг поверит. Вон как он заявил нагло «хочу, мол, на наследство моего отца претендовать». Это что же выходит такое, а?» Надо ему половину доходов от бизнеса отдавать, а то и половину бизнеса. Ага, сейчас, размечтался. Да мало ли кто он такой. Может, засланный казачок какой-нибудь, аферист с большой дороги. И она тоже хороша, всполошилась, засуетилась, маму до слез довела. Она и так едва живая, не знает, как ей дальше жить, а доченька явилась ее добить своими дурацкими расспросами. Тоже нашла время. Да, надо пойти к маме и прощения у нее попросить. И впрямь, как она могла хоть на секунду усомниться в том, была ли мама единственной женщиной у отца? Конечно, была. Он же ее так любил, с такой нежностью к ней относился. Она даже ни разу не слышала, чтобы он ее Машей назвал. Всегда только Машенька. Гневные мысли ее запнулись вдруг об это Машенька. Не Маша, а Машенька. Да-да, что-то было такое, связанное и с Машей, и с Машенькой. И тут же память вынесла на поверхность давнюю историю. Такую давнюю, что с годами она о ней напрочь забыла. Она тогда у тёти Риты гостила, папиной сестры. Уж не помнится, по какому поводу. Кажется, тогда папа с мамой вдвоем в отпуск уехали, а ее не взяли. И обиду свою вспомнила, да как они могли, мол. И утешительный говорок тёти Риты вспомнила. «Да брось, Аська, на них обижаться. Вон какая коровушка вымыхала, А все в тебе детские обидки пляшут, ей-богу. Понимать же должна не маленькая. Им ведь вдвоем побыть охота, погулять на воле. Я маленькая, тёть Рит, мне всего десять лет. Да какая ж маленькая, окстись!» Раньше в этом возрасте девкам женихов приглядывали, а ты... Да каких женихов? Что ты такое говоришь, тётя Рит? Ладно, ладно, хватит губы надувать. Лучше помоги мне, гостья к нам сегодня приедет. Какая еще гостья? Хорошая гостья, тётей Машей ее зовут. А она кто? Подруга твоя, да? Ну, и подруга тоже. А вообще, она первая жена твоего папы. «Как это? У него только мама моя, жена, и все. «Нет, не все. Первой женой Маша была. Красивая, умная, добрая. Очень твоего папу любила». «Да какая еще Маша? Это мама моя, Маша. Ты что-то перепутала». «Мама твоя, Машенька. Уж больно ей это имя подходит. А Маша — это Маша». Ей тогда показалось обидным, с каким уважением произносит тетя Рита это имя Маша. И Ася пробурчала себе под нос. «Не хочу я знать никакую Машу. И вообще, ты меня обманываешь, я знаю. Не было у папы никакой жены. Всегда только мама была. И пусть эта Маша к тебе не приезжает, я не хочу». «Да, наш всего на часок и зайдет повидаться. Дела у нее. Вечером обратно к себе уедет». Она далеко живет, не в нашем городе. Все равно не хочу. Я тогда к Светке с третьего этажа пойду. Мы мультики будем смотреть. Ну иди, раз ты такая вредная. И пойду. Иди, иди. Я разве держу? Вот что у тебя за характер? Вся в деда Василия пошла. Как решила, постановила, так и сделает. Потом, когда родители вернулись из отпуска, она не утерпела. Задала таки маме вопрос: А правда, что у папы, кроме тебя, еще одна жена была? Мама долго смотрела на нее растерянно, потом произнесла тихо: Да, Асенька, правда? Откуда ты знаешь? Она в гости к тете Рити приезжала, когда вы в отпуске были. Ну, приезжала, и пусть они ведь подругами были, а ты ее видела, Ась? Кого? «Ну, эту подругу, тети Риты, то есть Машу». «Нет, не видела. Я на весь вечер в гости к Светке ушла. А что?» «Да нет, ничего. Просто интересно». «Нет, ничего, Асенька». Больше они с мамой к этому разговору не возвращались. Да и не было, по сути, никакого разговора. С годами эта информация о существующей где-то тете Маше выветрилась из головы. Да так напрочь выветрилась, будто ее и совсем не было. И вот память таки подсунула ее обратно. Была Маша, первая папина жена. И сейчас она есть, наверное, никуда не делась. Стоп, стоп! А вдруг этот юный нахал — сын той самой Маши? Хотя нет, не может быть. То есть, может и быть, конечно, и ради Бога, только сыном папы он быть не может. Он же моложе ее лет на десять. Если бы сыном от первой жены был, то наоборот, был бы старше. Да и не стал бы отец своего сына скрывать. Зачем? Не такой он был человек. И вообще, чего ее опять зациклило? Это ж понятно, что нет у отца других детей. Никого нет, кроме нее. Зря, зря она маму обидела. Надо идти извиняться. И ехать пора. Митя там изволновался уже весь, наверное. На цыпочках прошла по коридору, заглянула в гостиную. Мама лежала на диване в любимой позе, свернувшись калачиком спиной к двери. Села рядом, провела по этой спине ладонью, ощутив под пальцами выпирающие позвонки. Да чего же она хрупкая, Господи! В чем только душа держится! Мам! «Прости меня, ладно? Я не хотела». И впрямь веду себя, как слон в посудной лавке. «Да ладно! Не извиняйся, Асенька!» Не поворачиваясь к ней, тихо произнесла «мама». «Наоборот, это ты меня прости. Надо, надо было тебе все рассказать в свое время. Да только не смогла я. Слишком тяжело было и страшно». «Что рассказать, мам? Что?» Снова провалилась в пропасть, успокоившееся было сердце. «Не спрашивай, пожалуйста. Не сейчас. Потом. Я все, все тебе расскажу, ладно? Потом. Мам, но ну я ведь должна знать. Лучше бы сейчас. Это очень важно». Мамины плечи дернулись под ее рукой недовольно. И уже другим голосом, более решительным, она проговорила, опуская ноги с дивана и садясь прямо. Вот-вот будет девять дней. Надо ведь готовиться, ты права. Надо, чтобы все достойно прошло. Народу ведь много придет, наверное. Да, много. Вздохнула Ася, понимая, что мама сейчас таким способом уходит от неприятного разговора. Надо всех папиных друзей и знакомых обзвонить, наверное. Нет, никого не надо обзванивать, я думаю. Быстро проговорила мама. На такие мероприятия не приглашают. У кого есть потребность, тот сам придет. Но откуда люди узнают, где мы будем поминать? Дома или в кафе? Кому надо, все узнают. Не стану я никому звонить. Да и какое еще кафе? У нас что, места в квартире мало? Да, мам, да, я поняла. Ты скажи, что от меня требуется. Продукты купить, на кухне помочь, ты скажи. Ничего не надо, Асенька. Я ж понимаю, у тебя сейчас очень забот много. Надо с документами разбираться, надо Мите помочь. Не надо. Люси придет, все сделает. Так ты же ее уволила, сама же сказала. Нет, мы договорились, что они с Катенькой придут на поминки, помогут. А Катенька, это кто? Это ее дочь. Очень приятная молодая женщина. Покладистой такая, добрая. Может, не будешь увольнять Люсю? Столько лет ты с ней. Она тебе верой и правдой... Нет, Тасенька, я теперь уж сама как-нибудь. Не стану тебя обременять. Папа ведь хорошо Люсе платил, она привыкла. Вера и правда тоже ведь на хорошей оплате держатся. Просто так ниоткуда не возьмутся. Так все дело в деньгах, да? С нажимом спросила Ася, разведя руки в стороны. «Ну, ты даешь, мам. Ты что, думаешь, я денег не заработаю, что ли? Думаешь, я такая бестолковая и загублю папин бизнес? Нет, я вовсе так не думаю, Асенька, что ты. Я просто не хочу тебе быть обузой. Мам, перестань. Ты сейчас меня обижаешь. И давай закроем эту тему, ладно? Завтра же скажешь Люсе, что ее никто не увольняет. Пусть она при тебе всегда будет. Мне так спокойнее. Что значит спокойнее? По-твоему, я совсем немощная? Ой, не придирайся к словам, пожалуйста. Ты прекрасно понимаешь, что я хочу сказать. Ладно, ладно, не наседай на меня. Разошлась. И вообще поздно уже, езжай домой. У тебя там Митя один. А я попытаюсь уснуть, иначе у меня голова от боли разорвется. Ничего уже не соображаю. Не понимаю. Надо успокоительную выпить, мам. И таблетки. Ты про таблетки не забываешь? Давление давно мерило. Да всё я знаю, не волнуйся. Иди, иди уже, ради бога. Давай хоть до постели тебя провожу. Помогу раздеться. Да что ж я сама не смогу? Я ж не старуха, мне пятьдесят всего. Завтра утром встану и буду жить, если так надо. Иди, Ась, иди. Не надо было и приезжать. Всю дорогу ее одолевало непонятное чувство, смесь вины, стыда и тревоги. Как она так жила, что ничего не знала об отце с матерью? Почему так бездумно пряталась за его широкой спиной? Теперь вот выясняется, что не все так просто в их жизни было. А может, до такой степени сложно, что маме об этом и рассказать трудно? И теперь надо еще все это разворошить. А может, не надо? Может, ну его к черту! Чего она так всполошилась на пустом месте? Подумаешь, заявился юный нахал. Она и завелась, как дурочка. Да, правильно, плюнуть надо, забыть. Не было никакого... Как бишь его там? Григория, что ли? Не было, не было, не было. И скорей бы приехать домой и услышать, как Митя скажет ей «не было». «Забудь». Подумала так, но легче от чего-то не стало. Наоборот, напала необъяснимая злость на Митю. Ну да, конечно, он скажет именно то, что она хочет услышать. Но разве это ей сейчас нужно? Разве это? А что ей сейчас нужно? Чего она хочет от мужа? Она ведь сама выбрала такого Митю, послушного, управляемого, ведомого. Даже отец ей тогда сказал, «Аська, ну зачем? «Зачем тебе такой муж? Что ты с ним станешь делать? Разве он мужик? Нет, он хороший парень, не спорю, но ты же задавишь его своим мужским характером». Она рассердилась, ответила ему что-то грубое, мол, «Это мой выбор, не лезь». Отец только пожал плечами и продолжил, будто рассуждал сам с собой. «Женщине такой муж нужен» чтобы можно было за спиной его спрятаться, чтобы он был сильнее, понимаешь? Чтобы умный был, умел принимать самостоятельные решения. А твой Митя, он кто? Кем он себя видит в будущем? Да не важно, пап. Главное, я люблю его, и он меня любит. Да, любовь — это хорошо, конечно. Нет, я понимаю. Но рай в шалаше... Это мечты двух глупых романтиков, которые потом превращаются в злобных ненавистников этого самого шалаша. Ты ведь у меня не романтик, Аська. Ну скажи, как вы собираетесь жить? Какая у твоего мити профессия? Не знаю. Он платный вуз какой-то окончил. Понятно. Значит, нет профессии. Та, что нарисована в платном дипломе, за профессию не считается. И где он собирается работать? Он будет работать вместе со мной, пап. Но ты работаешь у меня. Значит, и он будет работать у тебя. Ведь ты не откажешь своему зятю в трудоустройстве? Ох, Аська, Аська. Ну, хоть убей меня, не понимаю, зачем тебе это нужно? То и зачем тебе такой муж, который добыть в семью ничего не сможет? Я сама все добуду, пап. «Да, я такая, ты же знаешь. Ты и сам всегда говорил, что у меня мужской жесткий характер. А если сойдутся рядом два жестких характера, что это будет тогда, представляешь?» «Нет, мой Митя вполне меня устраивает как муж». «Ну что ж, тебе виднее. Значит, берешь его на работу, да? А куда ж я денусь?» «Никуда и не денусь. И квартиру вам на свадьбу подарю» и денег дам на строительство дома. Надеюсь, руководить стройкой твой Митя сумеет. Ну, пап, конечно, сумеет. Не такой уж он и никчёмный. Вполне себе приличный мужик. Да ты с ним еще подружишься, я уверена. Он добрый, начитанный, слушать умеет. По крайней мере, от него подвоха не ждешь. Он очень преданный. Да, характер у тебя точно мужской. Наверное, так любой мужик рассуждает, когда присматривается к потенциальной подруге жизни. Добрые, мол, слушать умеет очень преданные. Еще скажи, что твой Митенька замечательно умеет борщ варить, и пироги печь. Не, насчет борща и пирогов врать не стану. А что, надо, чтобы умел, да? Они рассмеялись оба. Отец грустно, она от души и больше к этому спору не возвращались. Так Митя и вошел в их семью, будто на цыпочках. Маме он сразу понравился, отец тоже к нему привык. Как она и предсказывала, даже подружиться сумел. Вместе на рыбалку ездили, по выходным на даче в бане парились, выпивали. Обычная дружная семья, все друг другом довольны. И она была довольна. Тогда почему теперь появилась эта злость на Митю? Потому что много всего навалилось после папиной смерти. Вон, даже машину в метель приходится самой вести. Да что машина? Машина — это ерунда, дело в другом. Ведь стоит только подумать о том, что теперь самой придется встать у руля отцовского дела, сразу все холодеет внутри от страха. Да если еще и делиться придется. Если этот Григорий не фантом, а настоящая угроза. Она еще и сама не понимает, что там делить. Может, и нечего. Страшно, очень страшно и неприятно. И скорее бы уже приехать. Устала, как собака, и плакать хочется, но плакать нельзя. Сквозь слезы дорогу не видно. Ничего, как-нибудь доедет. Немного осталось.